узнал Евгению Ивановну и пошел в ее сторону. То, что дом оказалось ее волосами, теперь съежилось, кожа обнажилась, и женщина в белом халате тыкала туда жижицы на палочке. Удушливо пахло. — Куда в пальто? — крикнуло несколько голосов. — Женя, я все-таки пока пройдусь, сделаю кружочек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 Но ничего похожего не происходило. Изольда все трепетала до да трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. — Ну что, Ляля? — говорил он, зевая. Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совал окурки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан.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 Или шлуна серебряным яблоком бежит за черными сучьями. Или лепуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная как леденец в лунном свете. И как он карабкается, обдирая пальто, а замшелые средневековые камни. А стража уснула, опершись на алебарды. И вороной конь внизу храпит и бьет копытом.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 Проплыл знакомый Райсабес, где на флагштоках развивались пенсионные. Проплыл оперный театр, где Светланин сын, наклеив театральные брови, густо пропел о быстротечности жизни под громкие аплодисменты Евгении Ивановны. Если встречу Изольду загадывал Василий Михайлович, путь окончен. Но он хитрил.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 и с благодарностью принял из ласковых рук заслуженную чашку с цикутой.